53 гуру Ничего в прошлом, ничего в настоящем, и только все в будущем. Настоящее целесообразно, лишь постольку, поскольку устремлено оно в будущее является ступенью к нему.